Глава шестая. Находка в гараже. Мысли посреди пастбища. Птицы неизвестной породы, рассевшись на дома, щебетали на всю округу. За окнами, куда ни глянь, все до последней травинки промокло и блестело на солнце. В ностальгическом тостере допотопной конструкции я поджарил хлеб соорудил на сковородке глазунью и выпил два стакана виноградного сока, который нашел в холодильнике. Я начинал тосковать по своей подруге. Мысль о том, что я до сих пор способен на подобные чувства, бодрила и рождала надежду на спасение моей еще не совсем заблудшей души. Приятная такая тоска, что-то вроде молчания сосны, с которой улетели все птицы. Я вымыл посуду, соскреб приставший к в яичный желток, после чего добрые пять минут чистил зубы. Затем, изрядно поколебавшись, решил-таки сбрить бороду и усы. В шкафчике над раковиной я обнаружил почти совсем новый крем для бритья и станок фирмы «Жилет» с пачкой лезвий. Здесь же оказались зубная щетка, мыло, лосьон для кожи и одеколон? На полке рядом тщательно уложенная горка из дюжных полотенец, каждой отдельной расцветки. Аккуратность крысы не знала границ. Ни на зеркале, ни на поверхности раковины я также не увидел ни пятнышка. И в туалете и в ванной все выглядело примерно так же. Швы между плитками кафеля резали глаз своей белизной. Надо полагать, их долго драили чем-то вроде зубной щетки со стиральным порошком. Бачок унитаза, оказался заряжен ароматными веществами, отчего в уборной стоял запах джина с лимоном, как в каком-нибудь первоклассном баре. Я вышел из туалета, сел на диван в гостиной и выкурил свою первую утреннюю сигарету. В рюкзаке оставались еще три пачки Ларка. И это все... Когда они кончится, останется только бросить курить. Подумав об этом, я закурил еще одну сигарету. Утренний свет из окон приятно радовал глаз, диван прогибался подо мной так естественно, будто я просидел на нем всю жизнь. Так совершенно незаметно прошел целый час. Часы у камина неторопливо пробили девять. И тут я будто сообразил, что заставляло крысу заниматься всем этим. поддерживать идеальный порядок в доме, драить кафель в уборной и без малейшей надежды на свидание с кем-либо, гладить сорочки и бритсы. Если в таком месте не заставлять свое тело двигаться без остановки, реальное чувство времени утрачивается почти мгновенно. Я поднялся с дивана, скрестил руки на груди и обошел всю комнату в поиске какого-либо занятия, но в голову так ничего не пришло. Все, что могло нуждаться хоть в малейшей уборке, было тщательно убрано крысы. Даже высоченный потолок был очищен от пыли и копоти до последнего уголка. Ладно, сказал я себе, в ближайшее время придумаю что-нибудь. Для начала же я решил прогуляться и осмотреть окрестности. Погода стояла великолепная. Пять или шесть белоснежных облаков дрейфовали в небе, размазанные так, словно по голубым небесам несколько раз прошлись зубной щеткой. С той стороны, куда они плыли, доносилось слабое воркование птиц. За домом я обнаружил большой гараж. На земле перед ржавыми двустворчатыми воротами валялся сигаретный окурок Seven Stars. На сей раз он оказался сравнительно старым. Бумага разлезлась, и волокна фильтра торчали наружу. Я тут же вспомнил, как выглядела единственная пепельница в доме. Старая пепельница без малейших следов того, что ее когда-нибудь использовали по назначению. Крыса не курил. Я покатала курах на ладони и выбросил туда, куда поднял. Отдвинув тяжелый засов, я отворил ворота. Внутри было очень просторно. Солнечный свет, проникая сквозь щели в дощатых стенах, вычерчивал на темной земле десяток ярких параллельных полос. Пахло землей и бензином. В центре гаража стоял старенький джип, Toyota Land Cruiser. Ни на корпусе машины, ни на колесах я не увидел ни пятнышка грязи. Бензина в баке почти до краев. Я пошарил рукой там, где крыса постоянно прятала ключи от машины. Как и ожидалось, те оказались на месте. Я вставил ключ зажигания, повернул его, и двигатель тут же отозвался мягким, приятным урчанием. Что что кто ухаживает за автомобилем, крыса всегда был мастер. Я выключил двигатель, положил ключ на прежнее место и, не вставая с сиденья, огляделся. В бардачке под передней панелью Я не нашел абсолютно ничего примечательного: карт автомобильных дорог, полотенцы, до да полплитки шоколада. На сиденье сзади валялись моток проволоки и громадные плоскогубцы. Вся задняя часть салона была усеяна каким-то мусором, что было само по себе необычно для автомобиля крысы. Я выбрался из машины, открыл заднюю дверцу, собрал немного мусора с оббивки кресла в ладонь и поднес к полоске света. То, что я увидел, сильно смахивало на клучи пуха. из тюфика, или же на клочья овечьей шерсти я достал из кармана пачку салфеток, завернул странный мусор в одну и спрятал в карман на груди почему крыса не уехала на автомобиле то что машина стоит в гараже означает одно из двух либо он спустился с гор пешком либо же вообще никуда не спускался Ни в том, ни в другом объяснении здравого смысла не ощущалось хоть тресней. Еще три дня назад проехать по горной дороге не стоило бы никаких проблем. Версия же о том, что крыса, оставив дом нараспашку, сутками шатается по долине и ночует под открытым небом, звучала слишком бредово, чтобы принять ее всерьез. Оставив попытки что-либо понять, я вышел из гаража и двинулся к пастбищу. Сколько ни ломай себе голову, тут уже все равно. Сделать осмысленные выводы из бессмысленной ситуации вещь, в принципе, невозможная. Солнце поднялось в небе повыше, и от пастбища повалил белый пар. В облаках пара горы вдали выглядели размыто и призрачно. По огромной долине растекался сочный запах травы. Шагая по мокрой траве, я добрался до середины поля. Посреди океана зелени валялась брошенная кем-то старая автомобильная покрышка. Резина растрескалась и выцвела до бела. Я присел на нее и огляделся. Дом, от которого я шел сюда, смотрелся теперь далеким утесом, нависающим над кромкой берега у самого горизонта. Сидя на старой покрышке один-одинёшек посреди океана травы, я вспомнил соревнования по плаванию, в которых не раз участвовал в детстве. Заплывы устраивались от одного островка до другого. Я страшно любил проплыв половину дистанции, останавливаться и держась на плаву смотреть, как выглядит мир вокруг. Странное, фантастическое ощущение неизменно посещало меня в те секунды. Странно было висеть в пространстве между двух далеких клочков земли еще страннее осознавать, что там, на далеком берегу, люди теперь, как ни в чем не бывало, занимаются своими делами. Самой же великой и непостижимой странностью казалось мне то, что мир продолжал совершенно нормально вертеться в мое отсутствие. Минут пятнадцать я просидел на старой покрышке, погрузившись в воспоминания. Затем поднялся, вернулся в дом, сел на диван гостиной и стал читать дальше записки о Шерлоке Холмсе. Часы пробили дважды, и пришел человек. Овца